Кольбер от радости не мог владеть собой. В разное время дня и ночи можно было видеть, как принцесса и король отправлялись на охоту или устраивали приемы разных фантастических персонажей, торжества, которые без устали изобретали в течение двух недель и в которых проявлялись блестящий ум принцессы и щедрость короля. Принцесса, героиня праздника, отвечала на приветственные речи депутаций от разных неведомых народов — гарамантов, скифов, гиперборейцев, кавказцев и патагонцев, которые словно из-под земли появлялись перед нею. А король каждому из них дарил бриллианты и разные дорогие вещи. Депутации декламировали стихи, которых короля сравнивали с солнцем, а принцессу с луною. О королевах и о принце совсем перестали говорить, словно король был женат не на Марии Терезии Австрийской, а на Генриетте Английской. Счастливая пара держалась за руки, обменивалась неуловимыми пожатиями. Молодые люди большими глотками впивали этот сладостный напиток лести, который порождает юность, красота, могущество и любовь. Все в Фонтебло удивлялись влиянию на короля, которое так неожиданно приобрела принцесса. Всякий говорил про себя, что настоящей королевой была принцесса. И действительно, король подтверждал эту странную истину, Каждой своей мыслью, каждым своим словом, каждым своим взглядом. Он черпал свои желания, искал свое вдохновение в глазах принцессы. Он упивался ее радостью, если принцесса удостаивала ему улыбкой. А принцесса? Наслаждалась ли она своим могуществом, видя весь мир у своих ног? Она не могла признаться в этом себе самой. Но она знала это и чувствовала одно, что у нее нет больше никаких желаний, и что она совершенно счастлива. Произошло все это по воле короля, и в результате принц, который был вторым лицом в государстве, оказался третьим. И ему стало еще хуже, чем в те дни, когда музыканты Дегиша играли у принцессы. Тогда принц мог, по крайней мере, внушить страх тому, кто его раздражал, Но изгнав врага благодаря союзу с королем, принц почувствовал на плечах бремя, которое было гораздо тяжелее прежнего. Каждую ночь принцесса возвращалась к себе совсем измученная. Поездки верхом, купания в сене, спектакли, обеды под деревьями, балы на берегу Большого канала, концерты — все это могло бы свалить с ног здорового швейцарца, а не только слабую хрупкую женщину. Положим, что касается танцев, концертов, прогулок, женщина куда выносливее самого дюжего молодца, но и женские силы ограничены. Что же касается принца, то он не имел удовольствия видеть принцессу даже по вечерам. Принцессе отвели покои в королевском павильоне вместе с молодой королевой и королевой-матерью. Швалье де Лорен, разумеется, не покидал принца и вливал по капле желчь в его свежие раны. После отъезда Дегиша принц сначала было повеселел и расцвел, но три дня пребывания в Фонтебло снова повергли его в меланхолию. Однажды, часа в два, принц, поздно вставший и посвятивший еще больше, чем обыкновенно, внимание своему туалету, вспомнил, что на этот день не было ничего назначено. И вот он задумался брать свой двор и повести принцессу ужинать в Мурре, где у него был прекрасный загородный дом. С этим намерением он направился к королевскому павильону и был очень удивлен, не найдя там ни души. Левая дверь вела в покое принцессы, правая — в покое молодой королевы. В комнате жены он узнал от швеи, которая там работала, что в одиннадцать часов утра все отправились купаться в сене, что из этой прогулки устроили настоящий праздник — и что придворные экипажи ожидали у ворот парка. «Счастливая мысль», — подумал принц. «Жара ужасная, и я сам охотно выкупался бы». Он кликнул людей. «Никто не явился».